Софье. На правом берегу Невы, выше впадения в неё фонтанной речки, размещался район города, называемый ранее Московской стороной и переименованный впоследствии в Литейный по имени завода, занимавшегося литьём пушек. Первоначально этот район города был задуман как аристократический, и первые береговые улицы по замыслу Петра надлежало стать главной магистралью северной столицы. Архитектор Трезини Строго распланировал улицы, вдоль набережной один за другим выросли дворцы для родственников Петра и самых именитых сановников. Здесь поселились Наталья Алексеевна, любимая сестра царя, и сын его Алексей Петрович, тогда ещё наследник, и Марфа Матвеевна, вдовствующая государьня, супруга покойного Фёдора Алексеевича, и любимец царя Юриус, генерал, фельдцейхмейстер и директор литейного завода. Дальше к Смоленскому двору находился дом обергов маршала Лвенвольда и роскошные палаты Кикина. Жизнь кипела в московской стороне, но время забирает всех. Разной смертью ушли в мир иной обитатели аристократического квартала. Центр Петербурга переместился, и летейная сторона зажила новой, трудовой и озабоченной жизнью. Дворец Натальи Алексеевны со всеми подворьями Был занят в канцелярии отстроений и мастерскими департамента. Дом Алексея Петровича перешёл в ведение дворцовой канцелярии, в нём стали варить различные пития для царского дома. В палатах покойной Марфы Матвеевны поселились архитекторы, в бывших амбарах оборудовали печи, и скульптор Растрелли принялся за отливку конной статуи императора. Палаты Кикины были отданы под Морскую академию, в которой проходили курс Кадеты и гардемарины. Словом, сейчас, 23 года спустя после смерти Петра Великого, литейная сторона совершенно изменилась против первоначального плана. Указ строить дома в плотнети, натянутой между верхами, здесь уже не соблюдался. В былые времена нарушители, чей особняк выпирал из ряда или наоборот, пятился вглубь улицы, или ещё того хуже, прятался за забором, мало того, что штрафовали, Так ещё лишали построенного жилья. Теперь же всюду царствовала живопись, почти московская. Из крошив границы площадей выстроились какие-то склады, палатки, пагоузы. Боком примкнули к улицы какие-то новые рубленые харомы, разрослась молодая роща, поглотив останки разрушенного, кое-где ещё блестящего позолотой Мазанкового дворца. К сами с собой быстолковые ник месту выросли заборы, Вдоль них поднялся пышный пырей и прочий бурьян. Улицы стали изгибистые и вехлявы, пробираться по ним в карете было сущим мучением. Не забывайте ещё про топкую, пропитанную влагой почву. Ближе к фонтанке разместилась убогая слобода мастерового люда с хижинами, крытыми соломой и дранкой. Рынок, прозванный пустым, и наконец, литейный завод с башнями и шпилями на них, который наперекор окружающему пейзажу имели экзотический восточный вид. По соседству с канцелярией, от строения за типовым забором, впрочем, слово типовой тогда не применялось, говорили повторный, разместился каменный двухэтажный дом с высокой со слом им кровлей и крыльцом по центру. Дом этот с садом и под дворами был откуплен у канцелярии неким весьма богатым иностранцем, ювелиром Луиджи работувшим украшением для дворца её величества. Венецианец Луиджи займёт особое место в нашем повествовании, апокалишь, скажем, что он же является хозяином небольшого флигелька с мизанином, стоящего в глубине сада. Флигелёк 2 года назад был снят мичманом корсаком с семейством. Дом этот, может быть, и не отвечал всем запросам молодого мичмана, он был мал и отнюдь не дёшев, по весне подвал его заливала талая вода, владят целые соны лютых комаров, но саты, некая изоляция от большого города, пленили Жуну и его Софью и маменьку Веру Константиновну. Сам Мичман находил удобство в том, что буквально в двух шагах находилась пристань, к которой могли подходить катера верейки и рябики. Кроме того, морская академия была рядом. В академии Алексей Корсак учился два последних курса, имел доброе отношение с преподавателями, Посему, хоть и служил теперь во флоте, был в палатах Кикина частым гостем. Спроси у Софьи Любой, счастлива ли она в браке? О, конечно, другого ответа нет и быть не может. У неё лучше в мире дети: Николеньке уже 4 года, Лизонька прелестный младенец, и Вера Константиновна почти примерная свекровь. Время не охладило алёшиных чувств, не убавило нежности. И Софья ни в коем случае не завидует жёнам сухопутных мужей, которые видят своих супругов каждый день или хотя бы каждую неделю. Она же на моряка, и этим всё сказано. Но одно дело, когда моряк в плавании, торговом или географическом, или, скажем, держава воюет, но если флот русский пребывает в состоянии постоянного ремонта, если чинит его и зимой, и летом, то можно, кажется, выкроить время для семьи. 3 года Алёша с хмурым и решительным видом твердил, что из кадра давно бы вышел в море, если б мир равнодушие адмиралтейства, не происки чиновников военной коллегии. Он месяцами пропадал в Кронштадте, словно купец, занимался покупкой текилажа и леса для мачт, а потом и вовсе отбыл в безвременную командировку в порт Рейгервик, Битьсвай. Теперь пишет письма и в каждом заверяет, что если к следующему месяцу не вернётся, то непременно заберёт Софью с детьми к себе. А зачем ей Врегервик, если в Петербурге хорошо? Вера Константиновна, в отличие от Софьи, ко всему относилась спокойно. Удел мужчин служить, удел женщин ждать, она давно привыкла к отсутствию сына. На старости лет Господь подарил ей семью исподобил жить в столице. Петербург поражал её воображение. Проживя всю жизнь в Псковской глуши, она не переставала восхищаться славным городом и удобством его быта, а что касаемо погоды и угрозы наводнения, то всё воле Господней, а дождь тоже Божья роса. Внуки её забавляли, но она не вмешивалась в их воспитание, не ссорилась с няньками, не выговаривала Софье, что гуляет много и лекарю детей плохо. Вера Константиновна ввела хозяйство И хоть в доме милостью благодетеля Софии Князя Черкасского был полный достаток, можно даже сказать богатство, она экономила на каждой мелочи, находя невинную радость в том, чтобы набивать чулок монетами разного достоинства на чёрный день. Она сама ходила со служанкой на пустой рынок, отчаянно торговалась в мясных рядах, и в овощных, и в рыбных, но совершенно теряла бдительность в посудной лавке, которой торговала раз в неделю. При виде пузатого молочника с цветком колокольчиком или лопатки для пирога с длинным стеблем и львиной рожей на конце, или старинной чары в виде лебедя, она забывала, что чёрный день вполне может обойтись без подобных излишеств. Принеся посуду домой, она прятала её в шкафчик под ключ, а потом, краснея как девица, и кляня себя за расточительность, показывала покупки Софье. Та пожимала плечами, Нравится, маменька, так и покупай-те. Ни таких слов ждала она от невестки. Софье должна была восхититься, потом узнать цену, потом порадоваться удаче, потом намекнуть, а не безумство ли это тратить деньги на безделухи и наконец простить свекровь из любви к искусству. Равнодушие Софьи обижало, и Вера Константиновна зарекалась: "Полушки медные не тратить больше на красоту". Но через неделю она попадала в посудную лавку, и всё начиналось сначала. Словом, жизнь в семействе Корсаковых была тихая, размеренная, и направляясь во флигель под клёнами, Никита Оленьев вполне предвидел, как трудно будет уговорить Софью поехать с ним на маскарад. Алёша аккуратно писал другу и в каждом письме непременно просил позаботиться о жене. Свою заботу Никита видел не только в том, чтобы справиться о хозяйственных нуждах и предложить свою помощь, но и в необходимости развлечь Софию, если представится случай. Бал-маскарад в Зимнем дворце, что может быть восхитительнее. Там будут петь итальянцы и представлять живые сцены. Сама государьня наследник и великая княгиня предстанут перед публикой в маскарадных костюмах. Весь Петербург будет там. Время от времени Никита поскользнул руку в карман и ощупывал пригласительный билет, отпечатанный в Дрездене на атласной бумаге, украшенный причудливым рисунком. Билет с великим трудом достала во дворце Анастасия. Саша не забыл просьбы друга. Сзади раздался гортанный крик, Никита поспешно отступил в сторону. На мост выскочила карета, и он увидел в окошке лицо мужчины, показавшееся ему знакомым. Встретившись с Никитой глазами, Мужчина поспешно задёрнул шторку, словно намереваясь скрыть от постороннего взгляда соседа в трюмоглки. Карета благополучно миновала мост, выскочила на мощёную деревянными плашками мостовую, и вдруг трех. Колесо попало в выбоину, и тут же, как на грех, подвернулся камень. Если бы не мастерство кучера, карета непременно завалилась бы на бок, а здесь она каким-то чудом остановилась. И только колесо, соскочив со оси, продолжало самостоятельно катиться, поспешая к месту назначения. Ах-ох, туда и тебя. Ты прочий набор междометий. Кучер поймал колесо из-за стылокола кареты, почёсывая затылок, одному, пожалуй, не управиться. Из кареты вышли двое, обругали кучера, но сдержанно, не по-русски, и быстро пошли прочь от кареты. На ходу Тот, что задёргивал шторку, оглянулся, и Никита его наконец узнал. Дворянин, приехавший в Россию по делам купеческим, Ханс Леонард Гольденберг. Это был первый иностранц, с кому Никита оформлял паспорта, и, конечно, он не запомнил бы Ханса, если бы обер-секретарь не торопил, прямо бумагу из рук рвал, скорее дело важное. У Гольденберга была запоминающаяся примета: правая бровь рассечена шрамом и вздёрнута словно в усмешке. Очер, смачно ругаясь, ставил колесо, вокруг собрались зеваки. Спутника Гольденберга, высокого красавца в подбитом мехом плаще и треуголке с пазументом, Никита раньше не видел. А почему, собственно, красавца? Потому что у него нос длинный как морковь и косоглазие. Что скажешь о человеке, виде его только с из спины? Но рост, осадка головы, походка всё выдавало в незнакомце породу. Никита выпрямился, подобрав живот, изящным движением поправил шляпу и, копируя походку незнакомца, легко зашагал за ними вслед. Вот как нужно ходить. Тогда хоть со спины, но каждый скажет: "Вот красавец пошёл". Видимо, двум мужчинам показалось, что их преследуют. Они прибавили шаг, а потом резко свернули за угол. Никита рассмеялся, позволил себе расслабиться. с своей обычной походкой вошёл в калитку сада господин Луиджи. Софья очень обрадовалась его приходу, потащила в детскую, наказала кухарке увеличить вдвое количество блюд к обеду: "У нас гость дорогой". Но когда она услышала про маскарад, категорически сказала нет. Никита вздохнул и принялся уговаривать. Софья слушала его насупившись. Куда ехать, если у николеньки горло красное, а лизонька с утра капризничает? И потом, с чего он взял, что она жертвует собой ради дома? Жертва это когда на костёр идёшь, когда во имя чего-то высокого жизни не жалеешь. А отказ от всей этой мишуры, бала, танцев, по милой, это просто исполнение материнского долга. Тогда Никита повернул разговор на боковую тропочку, как бы к Софии отношение не имеющую. Голубчик мой Софья, пойми, ты обяжешь меня на всю жизнь. Билет на две персоны. Я не могу поехать в дворец без дамы. Стоинственным видом он начал намекать на некую интригу, в которой Софья могла бы ему помочь, говорил, что она должна заменить на балу Алёшку, который уж точно никогда не отказал бы другу. Но я замужняя дама. Я не могу ехать в дворец с посторонним мужчиной. Это я-то посторонний. Я никогда не была в императорском дворце. Я не представлена ко двору. Я тоже не был. Я тоже не представлен. Что из того? Маскарад не признаёт условностей. Дело решила Вера Константиновна. Она явилась в комнату, постояла в дверях, слушая их перепалку, и сказала решительно: "Непременно надо ехать. Это такая удача билет во дворец. Если Софья не поедет, бери Никита друг меня". "Уж я-то найду, чем заняться на маскараде", она вскинула голову и ушла на кухню следить за кухаркой, чтоб та не извела лишних продуктов. А костюм? Никита понял, что барьеры пали. Через полчаса сюда приедут Сашка с Анастасией и привезут роскошный костюм. При упоминании об Елове Софья слегка нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы она не долюбливала Сашу, скорее просто стеснялась. Но очень он был в себе уверен и ещё скрытен, ещё напыщен, а потом эта дурацкая манера острить и всё осмеивать. Право, его насмешливость касалась до всего. Он мог юрничить даже по поводу детских болезней. А его отношение с Алёшей? Твоя приверженность русскому флоту просто смешна, так он говорил. Это безрассудство, любить то чего нет. Алёша относился к подобным замечаниям со смехом, он вообще прощал Саша любые слова и выходки, но Софья их прощать не хотела. Другое дело его жена. Её нельзя было назвать подругой, слишком они были разные, да и виделись крайне редко, но Анастасия любила их влегёк, часами могла слушать о детях, и Софья забывала, что она гордячка, что приближена к государыне и ведёт жизнь совершенно отличную от её собственной. Саша приехал один, был сух, официален, сказал, что Анастасии не удалось вырваться из дворца и что она их там встретит. На хмуриное лицо его, как нельзя лучше, шло к чопорному испанскому костюму, состоящему из атласной, подбитой ватой куртки с неимоверно узкой, не вздохнуть, талии и коротких штанов. Костюм Никиты не имел названия, что-то средневековое, скажем, из жизни алхимиков. Бархатный плащ, берет с длинными поднятыми вверх краями и чёрная маска Лорнет. А повеселее ничего не было, спросил Никита, примерив берет. А чего тебе веселиться? недовольно пробурчал Саша. Ты мизантроп. И попробуй подобрать костюм на твой рост. А в этом берете ты похож на Эразма Роттердамского. Такой же умный. Никита скорчил рожу в зеркале. Ну, Софья, приняв трепетными руками коробку с костюмом, Она надолго исчезла из комнаты, а потом появилась в чём-то красном, сверкающем, флорентийском или венецианском, словом, что-то из эпохи Ренессанса. Голову её украшал замысловато повязанный прозрачный шарф, с ниспадающими на плечи концами, на висках туго, как пружинки, явились локоны. Эта причёска делала её похожей на одну из итальянских мадонн, а слабая забоченность больным горлом Николеньки дика призм лизоньки, и, конечно, раскаяние, что она идёт куда-то без мужа, выражалось чуть заметной складочкой меж бровей, делая её строгой и подцарски неприступной. Богиня, развёл руками Никита. Вам очень идёт этот костюм, согласился Саша, и в голосе его не было и тени насмешки, а только улыбка и восхищение. Стёдра троица вышла в сад, смеясь и разговаривая. Когда они подошли к дому Луиджи, Шторка окна на втором этаже внезапно растворилась, и Саша встретился глазами с обладательницей чёрных глаз и тёмных локонов, перевязанных жёлтой лентой. Какая пригоже девица! Где пригоже девица? Встряхнулся Никита. Обожаю смотреть на пригожих девиц. Однако в окне уже никого не было. Наверное, это Мария, дочь Луиджи, сказала Софья. Она недавно приехала из Италии из какого-то монастыря. Такая скромница, добавила она насмешливо. Воображаю, как удивил её наш вид. Они обогнули дом, этого времени оказалось достаточно, чтобы Мария накинула мантелию, бросила взгляд в зеркало, сбежала вниз по лестнице, выскочила в сад, а затем, едва сдерживая дыхание, чинно, как бы гуляя, проследовала навстречу Софье и её гостям. А вот и она, негромко рассмеялась Софья. Мария, добрый вечер. Позвольте представить вам моих друзей. Испанец Белов щёлкнул каблуками неудобных туфель, размер ротердамский, а же Никита Оленев склонился в поклоне, помахивая беретом, словно пыль с дорожки сдувал перед очаровательной девицей. Мария присела, лукаво тараща на него округлённые глаза. Мне кажется, я вас где-то видел, нерешительно промямлил Никита. Я тогда была как мокрая курица, которые сунули в прорубь. С удовольствием согласилась Мария. Я вас сразу узнала. У меня остался ваш плащ. Я принесу. Она сделала стремительное движение, но Софья удержала её. "В другой раз", сказала она непреклонно. "Никита частый гость в моём доме". "Да-да. А сейчас мы спешим на маскарад". У Марии было такое выражение лица, что Никита невольно говорил извиняющимся тоном. Он не мог знать, что юная Мария волнуюсь и спорю с собой, целых 3 часа, если не больше, не отходила от окна, ожидая его выхода из флегеля Корсаков. Кажется, чего проще пойти к Софии и узнать, за какой такой надо бы явился сюда красивый молодой человек, но она не смогла этого сделать. Ноги не шли. Что это? Случай или он каким-то неведомым способом отыскал её в огромном городе? Но всё это неважно. Главное, что судьба с Куперджайкой на этот раз расщедрилась. У калитки Никита оглянулся и приветливо помахал девушке рукой. Мы ещё встретимся, прошептала Марине громко.